«Право же, мадам!» «Вы меня поражаете!» «Презрительно проговорил кондуктор. «Да кто бы стал меня держать на работе, если бы я такими вещами занимался?» «Но мы еще посмотрим», — сказал я. «Вверх руки поднимите, пожалуйста!» «Вы не имеете права!» «Пробулькал он!» «Имею! Я полицейский!» Пожав плечами, кондуктор поднял руки. На лице его было написано совершенное презрение. — Нет, все-таки я пожалуюсь на вас своему приятелю, — бубнил он, пока я обыскивал его карманы. — Просто черт знает, что такое. На честного человека возводить на праслину? — говорите? — спокойно спросил я, и вслед за тем извлек из его брючного кармана розоватый, Трогательный, расшитый бисером дамский кошелечек, который я сто раз не меньше видел в руках мадемуазель Плесси. Глава двадцать шестая. Двести рублей. Большие деньги, — сказал я, глядя в лицо совершенно раздавленного человечка. Конечно, с хищением десяти тысяч казенных рублей с телеграфа, к примеру, не сравнишь, но вполне тянет на крупную кражу. «Я не брал!» — прошептал кондуктор. «Клянусь!» «Ага, рука сама взяла!» — безжалостно оборвал его я. «Мне частенько приходится слышать такие оправдания. Кстати, ваш друг-репортер случайно не хроникой занимается? Не то я могу дать ему хорошую тему...» Для сообщения, взятие с поличным вора на Николаевской железной дороге. Примечание. Так называлась дорога между двумя столицами, Петербургом и Москвой, построенная при Николае Первом. Конец примечания. Протокол, категорично потребовала мадемуазель Плесси. В тюрьму его. И дядю могут попросить с телеграфа. потому что его племянник вор, — добавил я, — погонятся службы без выходного пособия, а? — Ну как? — кондуктор переводил взгляд с меня на мою спутницу и обратно. Теперь у него был покорный, даже затравленный вид, и, признаюсь честно, подходил он ему куда больше, чем недавняя уверенность в себе. — Хорошо, — прошелестел мужчина. чего вы от меня хотите правды коротко ответил я и постучал пальцем по рисунку вернемся к нашим баранам как говорят французы итак повторяю свой вопрос кто это такой вы не отправите меня в тюрьму внезапно спросил кондуктор у меня семья я не виноват честное слово я все зависит от того — Что ты нам расскажешь? — сказал я. — Прежде всего, как тебя зовут? — Николай. Он хотел сесть, но поглядел на мадемуазель Плеси и предпочел устроиться на диване напротив. Так, стало быть, он и есть тот самый Николя, из-за которого двое кондукторов опасались неприятностей. Я послал мадемуазель Плеси благодарный взгляд. — Как фамилия? — Хамутов. Где живешь? — он назвал адрес. С каждым ответом его плечи опускались все ниже. Я же, сев рядом с мадемуазель Плеси, заносил в записную книжку все его показания. — Что за человек изображен на рисунке? — Приятель мой. Такого ответа я ожидал меньше всего, но решил пока не показывать своего удивления. как зовут твоего приятеля кондуктор вздохнул васька василий столетов отчество знаешь знаю агеич где живет где да везде понемногу у него в петербурге комната он туда всегда возвращался мне адрес нужен выяснилось что столетов в петербурге предпочитал васильевский остров замечательно Чем он занимался, твой приятель?» «Так», — угрюмо пробормотал Николай, «можно подумать, вы не знаете». «Я бы хотел услышать твой ответ». «Ну, он по железным дорогам был специалист». Мгновение я смотрел на него, не понимая. «Вор?» Плечи Николая Хамутова совсем поникли. «Вы полицейские, так называете». «А бедному человеку жить надо!» — тяжело вздохнул он. И тут я понял все. Все-все до самого конца. И то, почему Лемон и Фрида Келлер, имея с собой важнейшие чертежи, вдруг ни с того ни сего неожиданно сошли с поезда, и то, почему они застряли на несколько дней в провинциальной глуши, и слезы шпионки, и ее красные глаза — и то, почему у мертвого Столетова не имелось при себе билета. Должно быть, агенты предусмотрели все и уже были готовы выбраться из России, но лишь одного не учли, что железнодорожный вор украдет у них вещи, а в их числе и бесценные листки голубой бумаги. Как же просто все было на самом деле, и каким сложным оказалось. А Хомутов, которому уже нечего было терять, меж тем рассказывал, что Васька знал железную дорогу, как свои пять пальцев. На одной из промежуточных станций Хамутов тайком пускал его в вагон, а дальше уже Ваську не надо было учить, что делать. Он крал у генералов, крал у дам, один раз обворовал директора императорского театра. Был дерзок, смел находчив, и даже когда его чуть не схватили с поличным, так сумел отвертеться, что перед ним вынуждены были извиняться. Ну и, само собой, часть добычи столета всегда отдавал другу кондуктору, который, в случае чего всегда был готов его выручить. Правда, о последнем обстоятельстве Хамутов мне, конечно, не сказал. Но я и так понял. И вы. «Не боялись попасться?» «А что?» — обиделся кондуктор. «Мы не жадничали. Жадность она ни одного человека сгубила. Однажды Васька у одной актрисы гарнитур бриллиантовый истощил. Так мы потом на вырученные за него деньги спокойно прожили месяцев девять, не меньше. С толком надо действовать, с расстановкой». Он посмотрел на меня и отвел глаза. «Ладно», — сказал я. «Недели две назад твой друг с твоего ведома обокрал очередных пассажиров».